Подъехав к бункеру, Жафар рассмеялся над своими попытками замаскировать вход. Земля осела, ветки прожелтели и скорее привлекали внимание, чем маскировали. Лопата оказалась на месте, земля мягкой и через два часа лаз был откопан. Подумав, он потратил еще два часа, чтобы откопать дверь полностью. Когда садился отдохнуть, за лопату бралась кора теперь в случае опасности ушадей можно было завести в бункер дджафар прошелся подушным пыльным коридорам удивляясь как это считал их родными и уютными кора двигалась за ним вслед вслед осторожно дотрагивалась до блестящих предметов с опасением косилась на тусклые светильники под потолком дджафар объяснил ей как включать свет воду где он жил показал анабиозный саркофаг. Потом отвел на склад и подобрал одежду по росту. Кора тут же переоделась в легкий десантный кабинезон и убежала на улицу. Вскоре из коридора послышали шарканье веника. Обе двери тамбура были открыты и в нарушении всех инструкций подперты камнями, чтобы не закрывались. Джафар посмотрел на зеленый веник коры, сходил на склад за пылесосом. Тот натужно загудел и приготовился сгореть. Джафар его выключил. В углу склада нашлись ведро, совок и кучка праха от швабры. Чертыхнувшись, он связал себе веник из зеленых веток. Кора сделала слабую попытку отобрать его, но Джафар заявил, что грязи на всех хватит. Первым делом подмел кают-компанию. Кора тут же устроила в ней ловажную уборку используя в качестве тряпки свою старую юбку. Жафар принес стремянку, протер лампы и рассеиватели. В комнате стало вдвое светлее. Провел пальцем по стене. В пыле осталась дорожка сочного желтого цвета. А я думал, эта краска со стен сыпалась пожаловался он. Кура обвела взглядом стены, поднялась на стремянку, шаркнула веником по потолку. Потом обвязала голову платком оставив только щель для глаз и вытолкала его за дверь, объяснив знаками, чтобы занялся чем-нибудь другим. Джафар пожаловался на судьбу табаку, почесал между ушей, объяснил Хайкаре, как она не права, отверкая ухаживание такого красивого жеребца, потом взял лопату и потащился откапывать ворота ангара. Лошади потянулись за ним. Проклиная мозоли, корни, камни, он принялся излагать им свой план. Хайкара внимательно слушала, кивая головой. табок выслушал первую половину плана о превращении заброшенной мельницы в гидроэлектростанцию, потряс головой, отвергая этот бред, понюхал землю и отошел. — Ты права, Хайкара. Не стоит он твоей любви, — заключил Джафар, перерубая лопатой корни. — Афа, Афа! Кора подбежала и потащила его за руку в бункер. м М-м-м! — спросила она, широко проводя рукой. «Как в добрые старые времена!» — поразился Джафар. Белый, чуть голубоватый потолок, две стены сочного желтого цвета, третья ярко-синего. Во всю четвертую стену цветная голограмма бурной альпийской речки, застывшей над водой радугой. «Умница ты моя!» — поднял и закружил девушку по комнате. «Все! Объявляю конец рабочего дня!»